Андрей Скляров «Обитаемый остров. Земля». Анотация. Фантастика – удобный способ представить версию, когда для нее не хватает доказательств. Поэтому действие романа братьев Стругацких «Обитаемый остров» происходит в далеком будущем на планете Саракш. жителям которой земляне пытаются помочь двигаться по пути прогресса. Между тем, уже сейчас соединение древних легенд и преданий с анализом древних артефактов и современными научными достижениями позволяет набрать достаточно доказательств того, что уже с глубокой древности человечество является вовсе не ведущим, а ведомым участником в процессе взаимодействия цивилизаций, разного уровня развития обитаемый остров вовсе не чужая и далекая планета будущего а наша земля и данная книга представляет уже не фантастический роман а лишь анализ реальных фактов и показаний свидетелей от автора сегодня сложилась ситуация когда древняя история оказалась как бы в стороне от течения нашей жизни В школе всё сводится к зубрёжке дат и описанию давно прошедших событий. Археологи и историки копаются в земле и библиотеках, практически не пуская в своя святая святых никого из посторонних. Ни просто любопытствующих, ни профессионалов из другой отрасли научного знания. Если что-то и выходит за пределы этого святая святых, то лишь конечные формулировки установленной истины. не подлежащие сомнению. Да и Диснейленды для туристов с гидами, непрерывно повторяющими все те же зазубренные истины. Все кажется застывшим, безжизненным, ну или по крайней мере так выглядит со стороны. Однако, под этой маской безмолвной скучной древности, на самом деле скрывается во всех смыслах этого слова и сама по себе, и по принуждению информация, которая способна не только перевернуть эти установленные истины и наши представления о прошлом, но и перевести исторические исследования в разряд самых актуальных и животрепещущих научных задач настоящего и даже будущего. Но для того, чтобы увидеть и понять эту информацию, нужно бы готовым принять факты такими, они есть а вовсе не такими как нам хотелось бы их видеть миф реальность или выдумка слова которые мы используем в жизни не являются чем-то раз и навсегда заданным и застывшим на века в своем значении наоборот смысл который вкладывается в конкретный термин способен изменяться очень сильно с течением времени Казалось бы, что такая изменчивость слов – довольно очевидный факт, примеры которого практически любой при желании может найти достаточно легко. Однако про этот очевидный факт мы почему-то иногда забываем, что порождает определенное непонимание и порой даже серьезную путаницу. Именно это и произошло со словом «миф», который ныне имеет в чем-то даже несколько уничижительный и негативный оттенок, подразумевая наличие какой-то неправдоподобной, оторванной от реальности выдумки или фантазии. Такими мифами буквально пропитана наша повседневная жизнь. Миф о светлом будущем, миф о личной жизни конкретного кумира, миф о неподкупной честности какого-то политика, мифа о возможности беспроигрышной лотереи и так далее и тому подобное. Однако тем же самым термином «миф» обозначается в том числе и совершенно другая категория объектов. Огромный пласт древних легенд и преданий, которые наши предки тщательно сохраняли и передавали из поколения в поколение. Вследствие того, что в обоих случаях используется одно и то же сочетание букв, уже буквально автоматически просто из-за названия, на эти легенды и переносится то самое негативное клеймо выдумки и фантазий. Но возникает вопрос, а зачем тогда наши предки хранили никчемные выдумки и простые фантазии на протяжении весьма длительного времени? в течение порой даже не столетий, а тысячелетий? Этот вопрос возник не у меня первого. И не сейчас, а достаточно давно и задавались им довольно многие. Есть на него и разные варианты ответов. Кто-то рассуждает о странностях архетипов человеческого сознания, кто-то о неком психотерапевтическом эффекте легенд, кто-то о страхах, засевших в глубинах нашего подсознания. со времен первобытного общества. Кто-то о социально-воспитательной роли преданий. Нет смысла вдаваться здесь в детальный анализ этих версий. Во-первых, потому что данная книга посвящена вовсе не этому. А во-вторых, подобный анализ, которым автору доводилось уже заниматься, как правило, довольно громоздкий, но заканчивается обычно лишь тем, что приходится... констатировать наличие в самой основе этих версий массы гипотетических предположений, предположений серии абсолютно непроверяемых и недоказуемых, непроверяемых потому что так или иначе все обычно сводят к объяснению некими странными особенностями либо сознания, либо подсознания наших далеких предков, а взять этого далекого предка Для проверки наличия в реальности у него именно таких особенностей психики просто ниоткуда. Недоказуемых, потому что данный способ сваливания всего и вся на непроверяемые свойства человека позволяет доказать все что угодно. А «доказательства» в кавычках с бесконечным разнообразием самых разных выводов в реальности доказательством вовсе не являются. Поэтому ценность подобных версий в качестве ответа на вопрос о длительном существовании конкретных древних легенд и преданий совершенно нулевая и означает просто отсутствие ответа как такового. Более того, сами наши предки вовсе не считали легенды и предания выдумками и фантазиями, а относились к ним как к описаниям вполне реальных событий. И еще относительно недавно, всего чуть более сотни другой лет назад, историки не стеснялись включать древние мифы в описание действительного прошлого. Лишь в конце 19-го начале 20 века историческая наука кардинально изменила свое отношение к легендам и преданиям, списав их на фантазии древних народов, соответственно вычеркнув и показания мифов из той базы данных. на основании которых историками выстраивается картина представления о прошлом человечеству. Но правильным ли было данное решение? Мы привыкли считать, что наука совершенствует свои взгляды и развивает подходы к познанию реальности. В целом, конечно, оно так и есть. Но разве это развитие всегда идет только от неправильного к правильному? Так ли уж непогрешимо? Наука. Разве не может она ошибаться в каких-то своих конкретных предпочтениях в конкретный момент времени? История реальной науки показывает, что не только может, но и действительно ошибается. Причем не так уж и редко. Скорее даже можно говорить о том, что ошибки вполне нормальное и естественное состояние науки. Другое дело, что она способна выявлять и исправлять эти ошибки, меняя варианты и версии объяснения наблюдаемым фактом. Даже из самых общих соображений ясно, что историческая наука ничем особенным от других дисциплин в этом плане отличаться не должна. Однако довольно часто приходится сталкиваться с тем, что профессиональные историки занимают совершенно иную позицию. Дескать, У нас-то никаких серьезных ошибок нет, да и не может быть. Чаще всего приводимые ими аргументы для обоснования такой позиции сводятся к двум основным утверждениям. Утверждение первое. Опираясь на выбранные сотню лет назад подходы и методы, Историческая наука за прошедшее время смогла совершить громадный прорыв в области описания прошлого весьма немалого количества народов. А раз так, значит выбранный подход правильный. Вроде бы логично. Но кто сказал, что невозможно получение конкретных результатов на базе несовершенных или даже ошибочных гипотез? можно привести вполне конкретный пример прямо противоположной ситуации даже из такой строгой области науки как физика на протяжении весьма длительного периода считалось что тепло передается от одного физического тела к другому благодаря перетеканию некой субстанции которую называли теплородом теория теплорода которой мало кто тогда сомневался позволила успешно развиваться целой области физики которая ныне носит название термодинамики и все-таки на некотором этапе ученые отказались от отдельной субстанции перейдя от теплорода к тепловому движению молекул ошибочное базовое предположение ушло а практически все значимые выводы термодинамики остались и мы пользуемся ими до сих пор. Так что далеко не всегда, как оказывается, конкретный результат можно получать на основе только лишь правильного базового положения. Утверждение второе. Прошлое однозначно и неизменно. В данном случае мы не рассматриваем достаточно экзотические варианты таких гипотез, как параллельные миры, путешествия во времени – А раз так, то историческая наука оказывается в своеобразном исключительном положении, благодаря поиску однозначной истины. Дескать, если что-то удалось установить из прошлого, то это правда и только правда. И как следствие, то, что уже установлено, пересмотру не подлежит в силу того, что правду пересматривать просто бессмысленно. Однако на самом деле. имеет место подмена понятий занимаясь тем что называется восстановлением прошлого мы в реальности составляем какую-то свою систему представлений об этом прошлом но если прошлое однозначно и неизменно то того же самого вовсе нельзя сказать о нашем представлении этого прошлого мы имеем дело уже не с реальностью а лишь с ее моделями и тут однозначности уже нет поскольку в своих представлениях, в своих моделях мы можем ошибаться. Пусть даже речь идет о моделях однозначного прошлого. Более того, раз мы имеем дело с моделями и версиями, которые могут оказаться и ошибочными, то необходимо учитывать, что модели и версии могут быть разными. Их может быть одновременно несколько, а раз так, То и анализировать имеющиеся данные нужно с позиции вовсе ни одной версии, пусть даже выбранной в качестве генеральной линии в исторической науке, а с разных версий. Но тогда история лишается своего исключительного положения, возвращаясь в компанию всех других научных отраслей, где главным мерилом истинности версии или модели является их соответствие реальным эмпирическим данным. Говоря другими словами, наиболее близкой к исторической истине следует признавать ту модель или версию наших представлений о прошлом, которая наилучшим образом согласуется с имеющимися археологическими находками и артефактами, а не с мнением какого-либо авторитета или знатока генеральной линии. Вернемся к древним легендам и преданиям, но теперь уже с учетом вышесказанного. Прежде всего необходимо отметить, что исходя из самой общей логики, соотнесение легенды и преданий с выдумкой или фантазией, само по себе требует доказательства. Не просто обоснования или предположения, а именно доказательства. Причем доказательства строгого. Если же такого доказательства нет, то нельзя просто так скидывать со счетов и ту позицию, которой историки придерживались ранее. То есть необходимо признать хотя бы потенциальную возможность того что древние легенды и предания содержат в себе некую информацию о реальном прошлом вроде бы достаточно очевидно и даже в чем-то банальное соображение но почему тогда историки его отвергли для ответа на этот вопрос нужно просто вспомнить с чем им приходилось иметь дело Историческая наука в современном ее понимании зарождалась под сильнейшим влиянием европейской культуры своего времени. А на чем базировалась тогда эта культура? Весь набор известных к тому времени свидетельств древних очевидцев исчерпывался Ветхим Заветом, да еще древнегреческой мифологией. И все. Древнеегипетские тексты только-только начали переводить. Табличек шумерскими преданиями еще не было найдено. Тексты кодексов Майя представляли для исследователей полную загадку. Легенды и предания индейцев Мезоамерики, инков, были известны лишь небольшому кругу специалистов. Да и в самом их содержании, записанном в свое время испанскими хронистами, легко прослеживалось влияние представления самих хронистов. воспитанных католической церковью, на материалах того же Ветхого Завета. С легендами и преданиями других же народов дело обстояло еще хуже. Тут в лучшем случае имелись лишь современные модификации, которые сильно напоминали уже просто сказки и суеверия. Так что позицию историков того времени вполне можно понять. Особенно, если учесть колоссальный успех других отраслей знаний на пути естественно-научного подхода. Декларируя выбор такого естественно-научного, атеистического подхода, историкам не оставалось ничего иного, как просто отбросить тексты Ветхого Завета в качестве источника достойного исследования. Да и древнегреческая мифология – изобилуют описаниями настолько странных деяний неких богов, что их тоже можно посчитать сверхъестественными созданиями, они повелевают стихии, перемещаются по воздуху, порождают монстров, чудовищ, используют магические приемы и методы и так далее и тому подобное. Поэтому древнегреческие легенды и предания, вслед за Ветхим Заветом, были историками также отправлены в корзину. Максимум, что осталось на их долю, стать материалом для исследования такого направления, как история суеверий, культовые обряды, религиозные представления наших предков. К счастью, далеко не все пошли по этому пути. Да и историей занимались не только сугубо профессиональные историки, но и разного рода любители, для которых уже не было столь жестких ограничений в подходах. Пожалуй, наиболее ярким примером такого рода любительства являются исследования Шлимана, который решил взглянуть на тексты Гомера, считавшиеся также мифологией, совсем по-иному, а именно как на источник реальных данных. Результат его изысканий достаточно широко известен. Он нашел легендарную Трою, которую ранее относили к тем самым выдумкам и фантазиям. Правда, споры вокруг находки Шлимана продолжаются до сих пор. И сейчас еще есть те, кто пытается опровергнуть то, что Шлиман нашел именно ту самую Трою, а не какой-то иной город. Но в данном случае даже не важно, правильное или неправильное это Трое. Как бы то ни было, Шлиман на практике показал, в том, что мы привыкли называть древней мифологией, может содержаться информация о вполне реальных событиях. С другой стороны, пока нет доказательств и другого. Доказательств того, что легенды и предания говорят правду и только правду. Думаю, что такое доказательство вряд ли когда-нибудь будет вообще приведено. А посему нельзя исключать этого варианта, что они представляют собой все-таки выдумки и фантазии, либо полностью, либо частично. То есть нельзя бросаться из одной крайности в другую и полагать, будто бы легенды и предания нужно или можно воспринимать дословно и буквально. Строго говоря, в действительности необходима строгая и дотошная проверка, или утверждений каждого конкретного мифа. Реально ли провести такую проверку? А почему бы и нет? Редко какое событие происходит абсолютно бесследно. Особенно если речь идет о таком событии, которое оказалось столь значительным, что нашло отражение в легендах и преданиях. Следы – это факты. А факты – упрямая вещь. И если обнаруживаются реальные следы события, описанного в каком-то мифе, то он перестает быть мифом в современном смысле этого слова, то есть переходит из разряда выдумки и фантазии в описание действительных событий. И неважно, вписываются эти события в ту или иную версию прошлого, будь она официально принятой или альтернативной, если факты не согласуются с теорией, Нужно пересматривать теорию, а не игнорировать факты. Конечно, следы тоже подвержены влиянию времени. И далеко не все следы реальных событий сохранились до наших дней. Поэтому вовсе не исключен вариант, что мы не сможем их найти для каких-то событий, которые даже имели место в действительности. Но задачи проверить все до единого мифы сейчас перед нами не стоит. Попробуем разобраться хотя бы... С некоторыми из них и посмотреть каким последствиям это может привести миф о всемирном потопе возникает закономерный вопрос с чего начать ответ самый простой с какого-нибудь вполне конкретного мифа но с какого именно ведь легенд и преданий не просто много а очень много особенно если учесть, что вряд ли найдется на нашей планете народ, который не имел бы своей мифологии. Кроме того, народы на одной и той же территории нередко менялись с течением времени, что еще больше затрудняет задачу. Однако оказывается, что сделать выбор не так-то уж и сложно. Дело в том, что разные исследования мифологии, которые проводятся довольно давно, приходят к общему заключению, что среди всего многообразия древних легенд и преданий можно найти целый ряд таких, которые совпадают по описываемым сюжетам и событиям. Такие мифы особенно привлекают внимание исследователей, и многое уже изучено. Среди подобных довольно подробно исследованных мифов оказывается такой широко известный сюжет, как миф о потопе. Миф о потопе оказывается наиболее удобным для выбора начала анализа сразу по нескольким критериям. Во-первых, он входит в число тех преданий, которые встречаются у огромного количества древних народов. Во-вторых, описываемые в этом мифе события носят глобальный характер. А посему поиск реальных, археологических, геологических и иных следов можно вести практически по всей поверхности планеты, везде, где они могли вообще сохраниться. И в-третьих, согласно показаниям самих легенд и преданий о потопе, события, связанные с ним, происходили не многие миллионы лет назад, а в достаточно обозримом историческом прошлом. Соответственно, наши шансы найти увиденное, хорошо сохранившиеся следы, достаточно велики. В общем, пожалуй, трудно найти более благоприятное сочетание условий для проверки древнего мифа на соответствие реальным фактам. В кратком изложении сюжета о потопе в Ветхом Завете выглядит следующим образом. В некий момент времени люди на земле стали грешить так, что разозлили этим Бога, и Он решил уничтожить их с помощью потопа, затопив всю землю. Единственным, для кого он решил сделать исключение, был праведник Ной со своей семьей. Ной получил задание соорудить ковчег, огромное деревянное судно и к назначенному моменту взойти на него с семьей, прихватив животных, каждой твари по паре, чтобы могли размножаться, и семена растений. Затем на землю хлынул сильный дождь. Вода пребывала на протяжении многих дней, пока наконец не затопила всю землю, вплоть до самых высоких гор и не уничтожила все живое на ее поверхности. Остался лишь Ной с обитателями ковчега. Через какое-то время вода начала постепенно спадать. но и вышел на берег на склоны горы Арарат, выпустил животных, посадил растения и жизнь начала возрождаться. Думаю, вполне закономерно, что подобная версия событий вызвала и вызывает большие сомнения не только у историков, но и у всех тех, кто склонен не придерживаться слепой веры в тексты Ветхого Завета, а пытаться понять реальное прошлое. Прежде всего, абсолютно неясно, откуда могло взяться такое количество воды и куда оно потом ушло. Ведь высота самых высоких гор на нашей планете около 9 километров. Если помножить эту высоту на площадь поверхности Земли, получится громадное значение, количество воды по сравнению с современным, с учетом всего объема мирового океана должно было увеличиться как минимум вдвое, это в самом грубом приближении, и это должно было произойти за ничтожное по геологическим меркам время. И хуже того, затем количество воды должно было увеличиться также стремительно вдвое уменьшится. Есть весьма экзотическая версия, что некогда нашу планету окружал водяной купол, который и обрушился на ее поверхность во время всемирного потопа. Но, во-первых, абсолютно непонятно, какие силы его могли удерживать в воздухе. Наличие такого жидкого купола в газообразной атмосфере противоречит всем известным физическим законам. А во-вторых, не получается ответа на вопрос о том, куда вода делась потом, после потопа. В атмосфере никакой новый купол вовсе не образовался, его там нет. А если бы подобное количество воды просто испарилось, то мы бы получили бы такое давление водяных паров, что наша планета напоминала бы сейчас Венеру с ее четырьмя сотнями атмосфер на поверхности. Не подходит и версия, что вода взялась из недр Земли и туда же потом ушла, поскольку нигде под поверхностью, согласно данным сейсмоисследований недр, проводимых в достаточно массовом количестве, не найдено ничего похожего на полости, способные вместить подобный громадный объем воды. Так что картина потопа в версии Ветхого Завета представляется больше фантастикой, нежели чем-то реальным. И вовсе не удивительно, что она была отвергнута историками. Поэтому сейчас, если ими и признается возможность какого-то действительного события в основе данного библейского сюжета, то лишь в качестве относительно небольшого локального наводнения, которое будто бы только в воображении наших предков выросло до планетарных масштабов. И наиболее распространенная на текущий момент версия связана с событиями происходившими по разным мнениям в период где-то шесть девять тысяч лет до нашей эры дело в том что после окончания так называемого ледникового периода в результате таяния ледников начал заметно изменяться уровень мирового океана по существующим оценкам До этих событий его уровень был метров на 100-150 ниже современного. А это очень существенная разница. То подъема уровня Мирового океана и Средиземные Черные моря представляли себе озера. По мере же подъема уровня воды сначала образовался Гибралтарский пролив, соединивший Средиземное море с Атлантикой, а затем и проливы, соединяющие сейчас Средиземное море с Черным. Процесс же появления проливов не был гладким и спокойным. В обоих случаях вода, накапливаясь за сухопутными перешейками, которые связывали Африку с Европой на месте современного Гибралтара и Европу с Азией на месте современных проливов Босфор и Дарданеллы, затем прорывалась через них мощным потоком. Судя по обнаруженным на нынешний момент археологическим данным, Наиболее катастрофические были события, связанные с образованием Босфора и прорывом воды в Черное море. В относительно короткие сроки уровень Черного моря существенно увеличился, оно затопило довольно большие прибрежные территории. Вполне естественно, что подобный катаклизм мог послужить основой для легенд и преданий о мощном наводнении у народов, населявших в это время берега Черного моря. Ну, во-первых, этот катаклизм носит все-таки характер локального события, а не всемирного. А во-вторых, вода после этого никуда не уходит, как об этом утверждает Ветхий Завет. Однако Ветхий Завет далеко не единственный источник, в котором упоминается некое глобальное наводнение.